Глава 24. Мир превратился в ад, из которого не было ни малейшего шанса выбраться. Беся головой о стены, равины себе волосы, ничего не изменится. Надо действовать. Первое, на что хватило ума, найти Тима и выяснить, откуда взялся кулон. Я не знала его новый адрес. Поэтому перерыла все возможные справочники, прежде чем нашла: Вишневая, 10. Название-то какое для дома этого предателя? Иначе как предателем его назвать не могла. Как только прошёл первый шок и ужас, помчалась туда. Обычная серая девятиэтажка. Думала, хакеры получают больше. Никакой охраны, даже консьержки. Поднялась на лифте на пятый этаж и позвонила в дверь. Тишина. Захотелось пнуть дверь ногой. Достала из кармана мобильный и набрала Тима. Мелодия играла в квартире. Либо оставил дома телефон, либо он там, но не открывает. Послышались шаги. Ещё раз нажала на дверной замок. «Аля!» — раздался голос с ноткой недоверия. «Аля!» — кивнула глазку. «Открывай скорее, я замёрзла!» Щёлкнула задвижка. Я нырнула в квартиру. «Алька!» Очевидно, Тим спал, но выглядел удивлённым и счастливым. «Проходи, давай курточку повешу. Вон тапки. Извини, размер не твой. Здесь редко бывают гости». Я старалась казаться дружелюбной. Тот случай, когда ключевое слово «старалась». Не вцепиться в лицо, не закатить истерику — а просто и мило улыбаться. Квартира была хорошая, со свежим ремонтом, высокими потолками, светлыми стенами, но я сюда пришла не обстановку разглядывать. «Чаю?» — суетился Тим. «Холодно сегодня, да?» «Да, крещенские морозы», — поморщилась я. «Вроде и крещение прошло, а морозы остались. Сейчас заварю такой чай, закачаешься. Знакомый из Лондона привёз. Вкуснотища!» Тим унёсся на кухню, а я засомневалась. Это мог быть не старый приятель, не тим Кто-то, надевший его личину. Но потом вспомнила карту. 3 предательства. 3 Он виноват. Тим вернулся с двумя чашками, затем сбегал за заварником и чайником. Словно я желанная гостья. А ведь мы с ним почти встречались. Может, и правда меня любит? Только это никогда не имело значения. Мне нужен Эд. Я дышать без него не могу. Жить не могу. Смотрела, как кипяток льется в чашку. С удовольствием плеснула бы его в лицо Тиму если бы была уверена. «Тим!» — сделала большой глоток, чуть не обожгла язык, зато успокоилась. «Помнишь, ты на днях подарил кулончик? Такой красивый. У Катьки день рождения скоро. Хочу похожий подарить. Где покупал?» «Рад, что тебе понравился». Тимка отвёл взгляд. «Его на заказ сделали. А адрес или телефончик?» «Прости, не осталось». «Что-то ты темнишь, Тимочка?» Я отставила чашку. «Твой подарок лишил меня любимого человека. Поэтому лучше скажи, где ты его взял». И, возможно, я тебя когда-нибудь прощу». Во мне словно жил другой человек, и он требовал расплаты. Я осаждала Тима снова и снова, но ничего не помогало. «Что со мной? Это из-за Эда или есть иные причины?» «Главное — сдержаться, не переступить черту». «Аля, ты должна понять». Тим тоже отставил чашку и опустил голову. «Я люблю тебя. И все, что сделал, только чтобы защитить. Ты не знаешь, с кем связалась, а я узнал». «И с кем же?» Я постаралась пропустить мимо ушей его слова любви. «Твой Эд не человек, как ты и говорила. Монстр, чудовище, сущность из другого мира». «Думаешь, я не знала?» Тим округлил глаза. «Только есть одно «но», Тим. Я смотрела на нас словно со стороны. Я люблю Эда. Он для меня всё. Да, я его оттолкнула. Глупая была, не поняла. Теперь понимаю. Но уже поздно. Хотя это не значит, что сдамся. Просто скажи, где взял кулон? Есть такое сообщество, Кассиопея. Там я встретил парня по имени лес Он и дал кулон. Как ты вообще на них вышел? Не знаю, пожал плечами Тима. Словно кто-то подсказал. Знаешь, так бывает. Думаешь о чем-то, а потом бац, и вот он, ответ. А что случилось? Кулон подействовал? Я встала и пошла к двери. Побоялась, что устрою безобразный скандал, вцеплюсь в волосы, поведу себя как истеричка, которой стало в последнее время. Нет, ничего этого больше не будет. Никаких слёз и истерик. Надо найти Эда, потому что надо. Если для этого придётся поехать в Кассиопею, поеду. Перевернуть мир? Переверну. Стоп. Кассиопея. Не о ли говорил Ваня? Про сообщество на Краснофлотской, которое стремится уничтожить Эда. Надо их навестить. Но в одиночку? Как же не хватало Кира. С той минуты, как Эд исчез, я не могла его дозваться. И догадывалась, почему. Нет это нет контракта. А если нет контракта, Кир, господи, не дай ему умереть. Я знала, в какой больнице находится физическое тело друга. Сначала хотела позвонить, но потом поняла, надо ехать. Только решила начать с Тима, отложить неизбежность на потом. С Тимом все выяснила. И теперь поймала такси, чтобы добраться на другой конец города в частную клинику, которую, как я догадалась, оплатил Эд, потому что Кир успел профукать все, что можно. Такси ехало невыносимо медленно, или наоборот, слишком быстро. Я должна знать, что случилось с Киром, и не желаю этого знать. За окнами плыл город, серый, угрюмый, чужой. Где-то там рушились и создавались жизни, а я сидела здесь, в душном салоне, и боялась услышать, что мой единственный друг мёртв. Больше, чем друг, брат. Человек, который разделил со мной весь ужас последних дней. Ему самому требовалась помощь и поддержка. Но вместо этого он постоянно поддерживал меня. Кир, братишка, родной, у него никого не осталось на этом свете, и он не жаловался, нашёл в себе силы жить. Полчаса спустя я входила в больничный холл. Высади меня таксист где-то за городом, я бы не заметила, потому что думала только о Кире. А сейчас не замечала, как выглядит место, где оказалась. Подошла к дежурной в светло-голубом халатике. «Добрый вечер. Простите, очень нужно узнать о состоянии Кирилла Игнатова». «Игнатова?» Дежурная сместила на нос совиные очки. «А вы кто ему будете?» Сестра двоюродная только что приехала. Долгое время с ним связи не было, а потом узнала, что в него стреляли. Врала, как пописанному И когда только научилась. «Скажите, как он?» «Документы», — потребовала медсестра. Я протянула паспорт. «Сестра-то двоюродная. Что там можно найти?» «А, меня вас предупреждали». Прищуренный взгляд стал мягче. «Только поздно уже. Приходите завтра». «Я только с самолета, пожалуйста». Надавила на жалость я. «Ну хорошо», — вздохнула та. «Тем более новости хорошие. Очнулся, ваш Игнатов. Доктора только руками разводят. Говорят, быстро идёт на поправку. Скоро выпишут. Редкий случай. Обычно после комы знаете, сколько восстанавливаются? Если вообще восстанавливаются». Сердце радостно застучало. «А можно его увидеть? Одним глазочком?» «Эх, молодёжь! Ладно. Раз уж тот парень лично о тебе предупреждал, пойдём. Тот парень? эт Он был здесь, позаботился, чтобы я, если что, смогла увидеть Кирилла. Всё предусмотрел. Мы поднялись на второй этаж. Целый ряд палат, за каждый из которых боль и страх. Чьи-то надежды и мечты о выздоровлении. Всегда ненавидела больницы. Но сейчас здесь ждал тот, кто мне дорог. И я должна быть рядом. Ненадолго, — предупредила дежурная, указывая на палату под номером 18. Пять минут, не больше. Я предупрежу девчонок. Конечно, — заверила её и нырнула в палату. Тут стояла только одна койка. Кир лежал, закрыв глаза. Белый, как мел, исхудавший, но живой. И будет жить, потому что Эд обещал. Я присела на стул возле койки. Скользнула взглядом по трубкам, тянувшимся к телу Кира, по показателям приборов погладила по плечу. Он открыл глаза и вдруг улыбнулся. Устала одними уголками губ. «Алька, это ты!» прошептал едва слышно. «Тяжело, Аль, так тяжело!» «Знаю». Я прикоснулась к коротко остриженным волосам. «Ничего, Кирюш, пройдёт. Скоро поправишься, бегать будешь. Врачи говорят, быстро идёшь на поправку». «А Эд? Год же ещё не прошёл». Эд вернулся в свой мир. Я отвела взгляд. «Но я его найду. Обязательно. Ты отдыхай, Кир». «Ты ещё придёшь?» — вцепился в мою руку парень. «Конечно. Каждый день буду приходить. Спрошу завтра у врача, что тебе можно. Куплю что-нибудь вкусненькое. А то ты долго на одних уколах не протянешь». «Прорвёмся». Кир едва заметно кивнул и закрыл глаза. Устал. Я поднялась и тихо вышла. На сердце стало легче. «Кир со мной. Уже не так страшно. Вдвоём мы точно справимся. Скорее бы он выстроил. Если бы не позднее время, поехала бы в Кассиопею сразу из больницы. Но кто там будет сейчас? Надо вернуться домой. И в то же время не хотелось. В комету? Как там всё без Эда? Надо проследить до его возвращения». То, что Иоанна Арт вернётся, я даже мысленно не ставила под сомнение. Села на автобус и поехала в клуб. Скользнула в знакомый проулок. Темнота и пустота не пугали. Не так, как пустота внутри меня. Постучала в дверь. Так хотелось бы увидеть Яна. Незнакомый мужчина в ярко-красной рубашке появился на пороге. Добрый вечер. Александрина, как я понимаю. Удивилась, откуда он меня знает. Да. У меня распоряжение насчёт вас. Проходите. Меня, кстати, Игнат зовут. «Игнат. Какое редкое имя. Я прошла за новым управляющим. Почему-то не возникло сомнений в его должности, раз уж он заменил Яна. Игнат провёл меня в знакомый коридор, но не к Эду, а в другой кабинет, где я ни разу не была. Самый простой. Стол, офисные стулья, компьютер, даже кондиционер. Ничего неземного. Присела на стул, а Игнат занял место за столом. Хозяин нанял меня недавно». Заговорил он, нажимая невидимый потайной рычаг и открывая ящик стола. Говорил, если исчезнет, я должен встретиться с вами и передать бумаги. Вот, передо мной опустилась объемная папка. Здесь завещание Яна, на которого все было записано. Свидетельство о его смерти и документы на банковские счета. Наши юристы ускорят процедуру вступления в наследство. Счета уже оформлены на ваше имя. Я слушала и не понимала, что происходит, какие счета. Или Эд знал, что так будет? Вряд ли. Скорее всего, продумывал такой вариант после нападения Александра. Был уверен, что брат не отступит. И Лес не отступил. Просто отправил Эда в их мир моими руками. Но зачем мне всё это наследство? Я не умею управлять компаниями, клубами. И что там ещё у Эда было? Продать? Не смогу. Рука не поднимется, это не моё. И я виновата, что Эда тут нет. Аля, Игнат заметил мой отсутствующий взгляд. «Вы не переживайте, я пока займусь клубом. В фирмах тоже работают профессионалы. Вам нужно только вступить в наследство. Постепенно втянетесь, уверяю. Есть еще счет на лечение некоего Кирилла Игнатова. Знаете такого?» «Конечно». не тут Эд позаботился. Понимал ведь, что Кирилла обобрали до нитки, пока он пытался отомстить убийце родителей. «Эд, как же мне его не хватает. Я чуть не расплакалась, но здесь и сейчас надо быть сильной». «Я вступлю в наследство», — ответила Игнату. «Когда нужно встретиться с юристами?» «Давайте завтра с утра. Сможете?» «Смогу», — кивнула я, раздумывая, как совместить юристов и Кассиопею. «Только давайте лучше в полдень». «Хорошо, как скажете. Бумаги оставите здесь?» «Пока да. Не было ни сил, ни желания вникать в документы. Завтра в двенадцать буду в клубе. До встречи». «До свидания». Игнат проводил меня до двери. Мороз усилился. Я подышала на замёрзшие руки. «Давайте отвезём вас домой», — предложил управляющий. «Не стоит». Качнула головой, но он подозвал какого-то парнишку и приказал отвезти меня, куда захочу. Это было кстати, потому что я с ног падала от усталости. Чуть не уснула прямо в авто. Дома наскоро отзвонилась маме, узнала, как у неё дела, и бухнулась на диван, даже не раздеваясь. Мне снился сон. Безумно реальный, хоть и понимала, что сплю. Эд стоял напротив меня. Не такой, каким я его знала. В лице появилось нечто внеземное. Словно разом исчезли эмоции, и осталась только холодная маска. Щёку украшала знакомая татуировка. Он смотрел на меня и будто не видел. «Эд!» Я кинулась к нему и натолкнулась на преграду. Судя по ощущениям, стекло. Попыталась разбить, не получилось. «Ианна Арт!» Не докричаться. Эд поднялся и обернулся к двери. эта комната?» Да, за его спиной виднелась комната. Очень необычная. Постельные стены, высокий потолок, как в старых замках. Много холодного света из узких окон. К нему кто-то пришёл. Мужчина. По земным меркам лет пятидесяти-шестидесяти, но там не земля. Мужчина что-то говорил. Я не слышала слов, но догадывалась, что передо мной отец Эда. Они не были сильно похожи внешне, только взгляд холодный, стальной. Мужчина злился. Я видела это по сведенным бровям, гневному изгибу губ, а Эд улыбался, гордо, с вызовом. Он ведь не должен был возвращаться домой, не имел права. Наверное, ему там непросто. Мужчина вышел, от досады хлопнув дверью а Эд вернулся к преграде между нами. Он устал. Я видела усталость в его взгляде, движениях. Прислонился лбом к стеклу. Что это может быть? Зеркало? «Аля, что же ты наделала?» Я не услышала его голос. Скорее прочитала по губам. По щекам градом покатились слезы. Кричала в ответ, но не могла докричаться. А потом проснулась. Подушка была мокрой от слез. Тело ныло из-за неудобного положения. А внутри окрепла уверенность. ему Там плохо. Я должна найти способ вернуть Эда. Как угодно. Любой ценой.